Глава 27 Рыцари и оруженосцы Вторым помощником плыл стаб уроженец Кейп-Кода. Это был не трус, не герой, а просто беспечный сырви голова всегда готовый встретить опасность с полным безразличием и даже на охоте, перед лицом неотвратимой угрозы, делающий свое дело спокойно и сосредоточенно, будто мастеровой паденщик на целый год заручившийся работой. Веселый, беззлобный, беззаботный, он командовал вельботом, словно любая смертельная схватка, это не более как званый обед а вся его команда — всего лишь любезные гости. Особое внимание уделял он тому, чтобы расположиться в лодке со всем возможным комфортом, точно старый кучер, стремящийся не устроиться у себя на облучке. А сблизившись с китом, в самый разгар схватки, он с такой же бесстрастной непринужденностью действовал беспощадной острогой, как орудовал бы, посвистывая мирный и жестянщик безобидным своим молотком. Оказавшись бок о бок, с обезумевшим от ярости чудовищем, он, бывало, продолжал напевать себе под излюбленную разухабистую песенку. В силу многолетней привычки Стаб даже в зубах у смерти чувствовал себя, как в кресле. Что он думал о самой смерти? Неизвестно, да и вообще-то, думал ли он о ней, кто знает. Но если случалось ему иной раз после сытного обеда пораскинуть мозгами в этом направлении, я не сомневаюсь, что как бравый моряк он представлял себе смерть особой командой Вахтинова, вроде «Марсовый, Квантом, фок и Грот», по которой он должен будет немедля вскарабкаться вверх, И приняться там за дело, а за какое именно, он узнает, исполнив первое приказание, и никак не раньше. Если было еще кое-что со своей стороны способствовавшее выработке устаба, его легкого характера и превращению его самого в такого бесстрашного, неунывающего человека, который тащит приспокойно бремя существования легко шагая по нашему миру, где так кишат мрачные коробейники, согбенные до земли под тяжестью своих товаров. Если было еще кое-что, вызывавшее их жизни, это его почти безбожное добродушие, то таким предметом могла быть только его трубка. Ибо не в меньшей мере, чем нос, коротенькая черная трубка была неотъемлемой чертой его лица». Скорее уж можно было ожидать, что он встанет с своей койки без носа, чем без трубки. У него над койкой была прибита особая планка, за которую он затыкал набитые трубки. Стоило ему, ложа спать, только протянуть руку, и он мог выкурить их все подряд, раскуривая одно от другой до победного конца, а потом снова набить и оставить наготове. Ибо, вставая по утрам, стаб Вместо того, чтобы сначала всунуть ноги в брюки, прежде всего совал себе трубку в рот. Я думаю, что беспрерывное курение служило, по крайней мере, одной из причин его редкостного расположения духа. Ведь всякому известно, как опасно заражен утренний воздух, что на берегу, что в море несказанными муками бесчетного множества смертных, которые в предрассветный час испускают в него свой многострадальный дух, и подобно тому, как во время холерной эпидемии некоторые ходят, прижав к рту пропитанный комфорой носовой платок, точно так же, быть может, и табачный дым служил для стаба своего рода дезинфицирующим средством против всех человеческих треволнений. Третьим помощником был Фласк, родом из Тисбери, что на острове Вайнярд. Низкорослый, тучный, молодой человек, настроенный крайне воинственно по отношению к китам, словно он считал могучих левиафанов своими личными и наследственными врагами и полагал для себя делом чести убивать их при каждой встрече. Ему настолько чуждо было всякое чувство, благоговение перед многими чудесами и таинственными повадками морского исполина, настолько недоступна всякая мысль об опасности, связанной с ними, что в его примитивном представлении чудесный кит был чем-то вроде гигантской мыши или самой большей морской крысы и нужно было употребить только долю хитрости и потратить немного времени и сноровки, чтобы забить и выварить его. Это невежественное, бессознательное бесстрашие вызывало у него к киту отношение шутливо-легкомысленное. Он охотился за китами просто веселье ради. И трехлетнее плавание в обход мыса Горн было для него всего лишь растянувшейся на все это время забавной шуткой. Как плотник разделяет гвозди на кованные и резанные, так можно разделить и все человечество. И маленький фласк был, конечно, гвоздем кованным, предназначенным для того, чтобы схватывать накрепко и надолго. На пекаде его прозвали водорезом, потому что с виду он Немало походил на короткие квадратного сечения брус, известный под этим названием у китобоев Арктики. Оснащенный вделанными в него и торчащими во все стороны деревянными пальцами, он помогает кораблю отбиваться от леденящих набегов арктических волн. Таковы были Старбек, Стаб и Фласк, самые значительные члены нашей команды. Им по универсальному закону промысла принадлежали командные посты в наших трех вельботах. В предстоящем великом сражении, когда капитан Ахав должен будет обрушить на китов свои войска, этим трем китобоям предназначена роль трех полковых командиров. Или, может быть, вооруженные длинными, словно пики, зазубренными острогами, а они походили скорее на трех уланских офицеров, в то время как гарпунеры определенно смахивали наметателей копий. На китобойных судах каждый помощник капитана, возглавляющий команду вельбота, подобно средневековому рыцарю, имеет своего оруженосца, рулевого и гарпунщика, который подает ему в случае необходимости запасную острогу взамен безнадежно погнутые или выбитые из рук во время нападения. Обычно этих двоих людей связывают самые близкие и дружественные отношения. Вот почему я полагаю, что здесь подобает перечислить гарпунщиков Пеккада и указать, с которым из помощников каждый плавал. Первым среди них упомянем Квиккига, которого выбрал себе вооруженосцы Старбик, но с Квиккигом мы уже знакомы. Следующим идет Таштиго, чистокровный индейец из Гейхеда, самой западной оконечности острова Вайньярда, где по сей день сохранились последние остатки поселения краснокожих, долгое время поставлявшего соседнему острову Нантакету самых отважных гарпунщиков. Длинные, редкие и сине черные волосы Таштиго Его выступающие скулы и темные круглые глаза, удивительно большие для индейца, и с каким-то антарктическим блеском. Все это достаточно ясно выказывало в нем прямого и законного наследника гордых воинов-охотников, некогда бродивших с луком в руках по следам могучих лосей в девственных лесах Новой Англии. Но сам-то Штиго бросил след дикого лесного зверя. Теперь он по морям преследовал великих китов. И верный сыновний Гарпун с честью занял место без промаха бьющей отцовской стрелы. Глядя на его красновато-коричневое, жилистое и по-змеиному гибкое тело, вы готовы были понять суеверное представление ранних пуритан, и почти согласится с ними, что это дикий индейец, сын князя воздушной стихии. Тэш Тига был оруженосцем второго помощника стаба. Третьим гарпунчиком был Дегу, черный, как смоль, негр из спалин, с походкой льва, настоящий агасфер с виду. В ушах у него болтались такие огромные золотые обручи, что матросы называли их «рымами» и любили поговорить о том, что за них очень удобно бы крепить фалы. В юности Дегу добровольно нанялся на китобойное судно, бросившее как-то якорь в затерянной бухте у его родных берегов. За всю свою жизнь он побывал, кроме Африки, только в Нантакити и в дальних языческих гаванях, посещаемых китобойцами. Он провел все эти годы в героической погоне за китами, плавая на судах, владельцы которых с особым вниманием относятся к подбору команд. Вот почему Деггу сохранил все дикарские добродетели и расхаживал по палубе, возвышаясь точно жираф во всем великолепии своих шести футов пяти дюймов рост. Глядеть на него снизу вверх было как-то физически унизительно. Стоя рядом с ним... Белый человек походил на маленький белый флаг, просящий о перемирии и могучую крепость. И смешно сказать, этот царственный негр, этот агосфер Деггу, был оруженосцем маленького фласка, который выглядел в сравнении с ним как жалкая пешка. Что же до остальных членов нашего экипажа? Заметим здесь, что среди многих тысяч матросов плавающих в настоящее время на американских китобойцах, едва ли половина кажется, американцами по рождению, хотя командирами ходят почти исключительно американцы. То же самое можно сказать и относительно американской армии, и нашего военного и торгового флота, а также и об инженерных частях, занятых на строительстве железных дорог и каналов. То же самое, потому что... Во всех этих случаях Америка в изобилии поставляет мозги, а весь остальной мир не менее щедро обеспечивает предприятие мускулами. Многие китобои происходят родом с Азорских островов, куда нередко заглядывают на антакетские суда со специальной целью пополнить свою команду суровыми жителями этих скалистых берегов. Подобным же образом китобойцы из Лондона или Гуля по дороге в Гренландию заходят на Шетландские острова, чтобы окончательно укомплектовать там свои экипажи. А на обратном пути они завозят матросов-шетландцев домой. В чем тут дело, неизвестно. Но лучшими китобоями всегда бывают островитяне. И на Пекаде тоже почти все были... Островитяне, так сказать, изоляционисты, не признающие единого человеческого континента и обитающие каждый на отдельном континенте своего бытия. Но какую отличную федерацию образовали теперь эти изоляционисты, объединившиеся у одного киля? Целая депутация Анахарсиса Клоца со всех островов со всех концов земли, сопровождающий на пекоде старого Ахава в его стремлении призвать к ответу все обиды мира. Немногие из них вернулись живыми с этого поединка. Маленький негритянок Пип, он вот не вернулся. Какое там он покинул нас еще раньше? Бедный мальчик из Алабамы. Вы скоро увидите его на баке мрачного пекода, где он бьет в тамбурин, предвещая тот вечный час, когда его призовут нашканцы и повелят вскарабкаться высь к ангелам и оттуда колотить со славой в свой тамбурин, чтобы, прослывший трусом, здесь, там оказаться герой.